«Джамп, джамп, макаки!» Я смотрел на сотню стволов, направленных мне в лицо, и пытался сглотнуть. Все же неприятно ощущать, что судьба злодейка взвешивает твои шансы увидеть рассвет и нахально сбрасывает гирьки из весов с пометкой «Макс Убер». Похоже, моя идея — По-тихому вскрыть склады одного из криминальных кланов умерла, не успев толком появиться на свет. «Эй, что это за дело? Вас не звали, уроды, валите!» Истерически заверещал из-за разномастной толпы писклявый голос. «Вокруг меня защелкали предохранители автоматов, и градус ненависти в зале там неоновыми огнями в зале резко повысился». Я медленно поднял руки и сделал осторожный шаг вперед, потом другой. С рыбных кварталов кто-нибудь есть? А с 85-й трассы или с латино-баскаты неужели никто меня не знает? Недоброжелательно молчащая толпа продолжала буравить меня сердитыми взглядами, пока сбоку не показался молодой парень в распахнутой жилетке. Его обнаженную грудь украшали многочисленные наколки с распятой Девой Марией в центре композиции. — Так это лепила, с больницы. — Ромеро, ты что, не помнишь? Он тебя штопал тогда, после Пасхи. Ну? Я лихорадочно порылся в памяти. — Пасха, ранение, кто-то из чужого для меня района. Поножовщина? «Нет, не было. Тогда свои отличились. Может, разборки за территорию? Вряд ли это было чуть раньше. Бытовуха, бытовуха, свадьба и стрельба по пьяному делу. Во! Вспомнил! Неудачный налет на банк и три боевика, получившие очередь в спину. Я закивал. «Да, Ромеро!» Вы еще потом телевизор в палату привезли в подарок. Я помню вас. Народ зашевелился. Мне удалось чуть-чуть отодвинуть начало стрельбы, я зашипел солдатам, сгрудившимся рядом с вывитой дверью. «Уберите оружие, ну!» Мы пришли договариваться, а не подохнуть за сутки до вылета. Медленно, медленно стволы автоматов и дробовиков пошли вниз еще была вероятность сцепиться в кровавой свалке, но я уже говорил и говорил пытаясь достучаться до чужих сердец парни вы простите за замочек что так неудачно открыли думали к друзьям идем опускать не хотели а ведь и мы соседи из сводной бригады Вон, рядом с ипподромом стоим. Жаль, что в отгулы не отпускали, а то бы давно попили пивка все вместе. Кто-то уже увидел знакомых, справа даже успели помахать рукой. Дело пошло на лад. Но вы же меня знаете. Я ни одному из вас дырки штопал и сыновьям разбитые колени зеленкой мазал. Переехал потом... Но недавно сюда же и вернулся. Мы на огонек заглянули перед отлетом попрощаться. Думали последнее прости сказать. Ну и поменять чего из ненужного вам. Ну так, по мелочи. Народ засмеялся. Похоже, амплуа клоуна теперь навечно останется со мной. Шизанутый доктор на арене. Да лишь бы не стреляли. — Да вы посмотрите на нас. Мы — гордость армии, гордость смешанных кварталов. Да мы врагов голыми руками порвем, как доберемся. Голыми руками, честное слово. Потому что крутые пушки и броники отдали диетическому мясу из гвардии. А мы так, с остатками со складов. Ну, или что, по дороге прихватим, пока хозяева в клубе тусуются. Возьмем попользоваться, чтобы оборванцами совсем не выглядеть, а потом вернем, кто домой доберется. Смех потихоньку стих. Я чуть напрягся, но навалившаяся тишина была невраждебной. Похоже, что вооруженные до зубов хозяева клуба посмотрели на незваных гостей совсем по-другому. Заново оценив латанные разгрузки, Пошарпанные каски и видавшие виды штурмовые винтовки. Из толпы выбрался тот самый Ромеро. Красавец-мужчина с истинно черными волосами, забранными в роскошный хвост. Глядя, как он медленно идет мне навстречу, я окончательно вспомнил его залитую кровью спину и долгий месяц в череды микроопераций, Поставившую гангстера на ноги. — Не кишись, респетадо! У меня племянник в легкой пехоте, Неделю как забрали. И у свояка двое мальчишек к вам призвали. Говоришь, и в армии нас делят На правильных и мусор. Я лишь криво усмехнулся, Я дернул мятый комбинезон, Весевший на мне все время, как мятая тряпка на вешалке переростки. Зашумевшая толпа накатила на меня волной выкриков. И у меня, брата, забрили, и у нас. Да что резину тянуть, правильный-то доктор. А да его тоже знаю, и копом он никого не сдавал. Быстро оценив смену настроения, вперед высунулся наш латино-спортсмен успевший спрятать уставной берет и чеголявший отросшей бородкой на подвижном остроносом лице. «Куда парней свояка определили? В какую роту? Не знаешь? Ну так фамилии скажи, я найду, слово даю, и мы поделимся с парнями без дураков. Мы там все одинаковые, братишка, все из пригородов, все сиротинушки». Уже ранним утром, когда мы, навьюченные оружием и разнообразной хитрой техникой, возвращались в бригаду, молчавший до да этого ротный пихнул меня в бок и тихо спросил, «Что, так ни одного и не сдал полиции?» Я лишь вздрогнул и быстро начертил знак оберега. «Типун тебе на язык, капитан! Я, может, в военных вопросах и профан, Но по жизни не идиот. Кто же одного соседа другому в Кутузку сдаст? Да и для чего? Отчетность полиции портить? Нет. Этим только богатые балуются. А им есть что терять. А я, как ты знаешь, сиротинушка в чужом красивом костюмчике. Дали поносить с полгода и хватит. И, приткнувшись с головой к подпрыгивающему борту грузовика, я попытался задремать. Впереди накатывала неизвестность, которую мы ждали с равнодушным фатализмом. Сегодня вечером заброс. Прощай, база Гранд Лег. Здравствуй, пропеченный солнцем юг. Здравствуй, новый дом, плевющийся свинцом. После спешного обеда нас собрали кучей на плацу, и какой-то толстый чин с облитым золотом погонами долго надрывался в микрофон «Продолг, честь и спасение Отечества. Старые колонки дребезжали и хрипло крякали в прожаренный воздух что-то сумбурное, изредка выплевывая куски фраз. «Нападение!» Наша обязанность, как один солдаты, идти. Я покосился на дремлющего рядом Самсона, за широкой спиной которого спала целая колонна бойцов, и тихо спросил: "А куда хоть нас забрасывает и зачем?" Чернокожий гигант переступил с ноги на ногу и лениво ответил: "На полит информации ходить надо, медицина." там бы послушал про демократию оппортунистов и вредителей народа. Разморенному на жаре спецназовцу было лень рассказывать прописные истины. Но я действительно задачился. В суматохе сборов, вживание в новый коллектив и чехарды бесконечной беготни мне никто не объяснил, а ради чего нас забрасывать за тысячи километров от дома, увешав оружием с ног до головы. Поэтому я безуспешно попытался расслушать хоть что-нибудь в бесконечной череде безголосого динамика и снова повернулся к силачу. «Сам, мне некогда было отцов командиров слушать, но ты мне в двух словах скажи, разумный, ради чего воюем». Сзади хихикнули и тихим шепотом продекламировали. — Мы летим защищать безопасность государства, пресекать сепаратистские поползновения и обеспечивать неделимость отечества. — Медицина, ты супер! мы думали, что ты лишь прикидываешься, под идиот окосишь, В нарядах сгною! Прохрипел в унисон трибуне ротный. Вы у меня глобальные проблемы, до печенок, прочувствуете. Толстяк на трибуне укатился куда-то в тень и вперед шагнул краткий до безобразия командир батальона. Слушай мою команду, породно, напрегу шагом,